Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает не в сети. Снуп Пищики, 10. В ущелье очень темно. Каменные стены вздымаются так высоко, что лунный свет не достигает дна. Наверху растут вековые сосны, их ветви закрывают небо. Я не смею снижать скорость. Этот участок трассы я помню лучше всего. Участок почти перед самой деревней. Я уже рядом. Вот длинный плавный поворот — Он выводит на склон ущелья между двумя чахлыми деревцами. Я проскакиваю между ними, стараюсь не обращать внимания ни на боль в лодыжке, ни на бешеное трепыхание сердца, разогнанное бешеным количеством адреналина. Теперь поворот направо, и дальше... О, черт! Я едва не налетаю на отвесную каменную стену. Перед ней убийственный поворот налево, о котором я забыла... Проход тут до того узкий, что сбросить темп нет ни малейшей возможности. Черная стена маячит в темноте совсем близко. Я вхожу в отчаянное боковое скольжение. Лыжи со свистом раскидывают вокруг искристый хрустальный туман. Одна задевает скалу, я намек теряю равновесие. Нога горит огнем от боли, но я не бросаю уступленных попыток затормозить. Если я влечу в поворот на такой скорости, то не просто упаду. Без шлема я погибну. Поворачиваю. Поворачиваю лыжи почти перпендикулярно склону. Да, получилось. Тут же бьюсь о корень дерева, нога подгибается, и я лечу кубарем. Лыжи, снег, лыжи, круговерть. Встать. Лиз близко. Я слышу свист ее лыж. Он звучит все громче, громче, усиливаемый глубоким ущельем. Встать. Пытаюсь подняться и не могу. Лодыжка не выдерживает веса тела. Пробую вновь. Колено подгибается. Еще раз. Теперь я всхлипываю и плевать на шум, обрушиваюсь на снег с и руганью. Лис почти догнала меня. Она приближается и приближается быстро.